«Так статуи, раз уж мы начали о ней говорить, то, из чего есть бронза, то, кем художник, то, в каком виде эта форма, которая ей придана, то, наподобие чего, это образец, которому подражал создатель, то, ради чего, это его намерение, то, что из них получается, это сама статуя». То же самое, говорит Платон, есть и у Вселенной, и Создатель, то есть Бог, и то, из чего она создана, то есть материя, и форма, тот облик и порядок, которые мы видим в мире, и образец, то, наподобие чего Бог сотворил эту прекрасную громадину, и намерение, с которым он ее сотворил». Ты спросишь, каково было намерение Бога? Сделать добро. Именно так и говорит Платон. Какая причина создать мир была у Бога? Он добр, а добрый, не жалей другим ничего благого. Вот он и сделал лучшее, что мог. Так рассуди нас и вынеси приговор, чьи слова, на твой взгляд, «Всего правдоподобнее», ведь досуждение о том, чьи слова истиннее всего, нам далеко, как до самой истины. В утверждениях Платона и Аристотеля названо либо слишком много, либо слишком мало причин. Если считать причинами «все, без чего нельзя сделать того-то», названо им «слишком мало». Пусть тогда причислят к причинам и время, без времени ничто не будет сделано. Пусть причислят и место, ведь если делать негде, то и невозможно делать. Пусть причислят движение, без него ничто не делается и не гибнет. Без движения нет ни искусства, ни изменений. Но мы-то ищем первую и общую причину». Она должна быть простой, потому что проста материя. Что это за причина? Конечно, деятельный разум, то есть Бог. А перечисленные вами – это не отдельные причины. Они все зависят от одной, той, которая и действует. Ты говоришь, что форма есть причина, но ее придает изделию художник. Она есть часть причины, а не причина. И образец — не причина, а необходимое орудие причины. Образец также необходим художнику, как резец, как напильник. Без них искусство не сдвинется с места, но они и не части его, и не причины. Намерение художника — То, ради чего он берется что-нибудь сделать, есть причина. Пусть причина, но не действующая, а дополнительная. Таких может быть без счета, а мы доискиваемся до общей причины. Нет, безобычной своей тонкости утверждают они, будто весь мир, как любое законченное изделие, есть причина. Между изделием и его причиной большая разница. Что же, или вынеси приговор, или, это в подобных тяжбах самое легкое, потребуй доследования и верни дело. Но ты скажешь, какая тебе радость терять время на эти пустяки, они ведь ни одной из твоих страстей не уймут, ни от одного из вожделений не избавят. «Верно». Я тоже считаю важнее те занятия, которые утешают душу. И сперва исследую себя, а потом только Вселенную. Но времени я, вопреки твоим мыслям, не теряю и сейчас. Ведь если этих исследований не мельчить и не растекаться в ненужных тонкостях, они поднимают и возвышают наш дух» придавленный тяжелой ношей, но жаждущий распрямиться и вернуться в тот мир, которому он принадлежит.